Глава 31. «Где эта сраная картошка?» — взревел кто-то с сильным шотландским акцентом. По и Брэдшоу без проблем прошли на кухню. Доставщик овощей прошел мимо них к выходу, но больше им никто не встретился. Минуя длинные шкафы, помещение, где не было ничего, кроме белоснежных скатертей и дверь с надписью «Винный погреб», они шли на голос — Пока, наконец, не оказались у двери с пластиковой табличкой, гласившей главная кухня. По открыл дверь и вошел внутрь. Хотя водяной мельнице было немало веков, кухня слива и терна была современной, просторной и оснащенной по последнему слову техники. На скамьях из нержавеющей стали было расставлено оборудование, поражающее своим разнообразием. Повсюду в организованном хаосе были разбросаны блоки ножей и разделочные доски. Пластиковые контейнеры с овощами, зеленью и всевозможными другими ингредиентами выстроились в ряды вдоль блестящих металлических полок. Шесть печей, расположенных в два ряда, как домино, были заставлены шипящими сковородками и дымящимися медными кастрюлями. С потолка свисала посуда на крючках. Стены были выложены белой плиткой, все было безупречно. Хотя прошло шесть лет с тех пор, как По заходил на эту кухню, все осталось в точности таким же, как он помнил, не считая жары. В прошлый раз он был здесь в разгар зимы, и никто не готовил, не то что теперь. Еще и восьми утра не было, а на кухне уже кипела жизнь». Подумал, что самое оживленное время здесь вечер, когда подтягиваются клиенты, но он ошибся. Он насчитал десять поваров, работавших не покладая рук. Один повар мастерски почистил лосося и разделал его на филе, завернул половинки лимона в муслин и перевязал лентами. Женщина рядом с ним сложила мясо, судя по виду, утиные или голубиные грудки. Прозрачные пластиковые пакеты и поместила его под машину, похожую на квадратный пресс для брюк. Воздух зашипел, повар вынула пакеты, теперь запечатанные, и поставила на водяную баню. Проверила температуру и установила таймер, после чего начала процесс сначала. — Боже мой! — пробормотала Брэдшоу. — Согласен. — кивнул По. Кухня работала, как швейцарские часы. Эффективно, легко и как будто без усилий. Он провел пальцами по воротнику, уже сырому, и попытался представить себе, каково работать здесь изо дня в день. В джунглях Белиза, и то было не так жарко. — А вы что за два хрена, и какого хрена тут делаете? Это снова был тот шотландец, что требовал сраную картошку. По обернулся. Он узнал Кроуфорда Банни по фото из журнала. В джинсах и футболке. Высокий, долговязый. Руки, как у обезьяны, бледные, волосатые и непропорционально длинные. Пористый нос, похожий на клюв. Наголо обритая голова, что, однако, не скрывала лысины. Сверху она блестела, а по бокам казалась матовой. Щеки, расчерченные лопнувшими сосудами. Яркие, живые и настороженные глаза. «Кроуфорд Банни?» — спросил По. Банни поднял подбородок и кивнул. «А кто спрашивает?» По протянул ему удостоверение личности. Изучив его как следует, Банни пожал плечами. «Чего тебе надо?» «Просто поговорить». «И арестовать меня?» «Нет». «Хуже дня вы выбрать не могли». Буркнул тот и вновь повернулся к стойке. «Я спрашиваю, где моя сраная картошка?» «Иду, шеф!» Крикнул кто-то в ответ. «Слушайте, у нас осталось всего два шеф-повара, так что на мне сегодня и соусы, и овощи. Перерыв я себе позволить не могу, так что либо говорите, пока я работаю, либо приходите завтра». Первый вариант идеально подходил По. Занятые люди, как правило, менее осторожны. С ящиком заляпанного грязью картофеля к банне подбежала молодая женщина в белом поварском халате и брюках в сине-белую клетку. Ее светлые волосы налипли на вспотевший лоб. Она взглянула на Пой Брэдшу и улыбнулась, как это делают люди, у которых нет времени представиться. «Это что такое?» — рявкнул Банни. «Почистить не судьба? Я тебе шеф-повар или сраный плонжер?» Брэдшу тут же застучала по экрану телефона. «Тут ты сигнал не поймаешь, милая моя», — предупредил Банни. «Придется идти на кухню». «Кто такой плонжер, шеф Банни?» «Вчера вечером я читала о кухонной терминологии, но это слово мне незнакомо. Мойщик-кастрюль!» Его губы вытянулись в тонкую прямую линию. Наблюдая, как блондинка-повар подбежала к раковине и принялась чистить картошку, он выдал целую серию инструкций на французском, которого пони знал, и все они были встречены громким «Вы, шеф!» «Простите!» Он, наконец, повернулся к ним лицом. «В наши дни молодые повара не хотят изучать основы. Все, что их интересует, — сраные контракты!» Говоря это, он стянул через голову футболку, бросил ее в корзину для белья и надел халат. К тому времени, как он застегнул пуговицы, вернулась блондинка с почищенной картошкой. Банни взял картофелину, и за то время, которое ушло бы у по на то, чтобы почистить морковку, Разрезал ее на семь идеально ровных частей, бросил в миску с водой и принялся за следующую. Очень скоро миска была наполнена кусочками абсолютно одинакового размера и формы. И хотя каждое движение его ножа было механически точным, взглядом он внимательно следил за происходящим в кухне. Поймав взгляд По, он ухмыльнулся. У меня есть один повар, который умеет правильно и быстро переворачивать овощи. Только один сраный повар. Когда я только начинал тут работать, шеф-повар Китон заставлял меня чистить картошку снова и снова, пока пальцы не начинали кровоточить. По удивленно смотрел на картофель. Большая его часть осталась в раковине. Это было хорошее начало разговора, и он спросил. «Почему вы чистите ее именно так?» Банни фыркнул. «Тебе нужна официальная причина или неофициальная?» «Официальная. Видишь, все куски одного размера. Это значит, что они будут готовиться равномерно, а форма позволяет переворачивать их и раскатывать в сотейнике, чтобы они как следует обжарились со всех сторон. А неофициальная. Потому что мы всегда так делаем». — Дашь инспектору непрожаренную картошку, и он с тебя снимет звезду. — Но вы свои три звезды сохранили, — отметил По. Готов поспорить, после увольнения Китона люди ожидали, что стандарты снизятся. Банни проворчал что-то неразборчивое. — Простите, не расслышал. — Я сказал, что всем обязан этому человеку. — Китону? — Да, шеф-повару Китону. Банни вздохнул... Отложил нож, взял полотенце и вытер пот с затылка. «Послушай, этот бизнес забирает у тебя все. Я работал с ушефом у шеф-повара шеф Китона 70 часов в неделю. Теперь я исполнительный директор и работаю еще больше, хотя не думал, что это в принципе возможно. Моя зарплата 50 тысяч долларов, но если разделить ее на количество рабочих часов... Сомневаюсь, что она не будет минимальной. Он взял нож и перевернул одну картофелину. Обычно начинаю работать с семи, а заканчиваю за полночь. Сегодня мы ждем поставку крабов, их нужно перебрать и разобрать. Потом у меня назначена встреча, чтобы обсудить разработку нового осеннего меню от шеф-повара Китона. И я только что узнал, что мы потеряли одного поставщика мяса, так что придется искать нового. И хрен знает, когда у меня будет на это время. Очередная картофелина плюхнулась в миску и без того переполненную. Подбежала блондинка, забрала миску, и Банни начал весь процесс сначала. По хотелось расспросить о новом меню и о том, почему Китон все еще участвует в его разработке. Но он решил, что сейчас лучше дать Банни выговориться. Увы, тут вмешалась Брэдшу. «Не хотелось бы мне так много работать, как вы, шеф Банни. Зачем вы так мучаетесь?» Банни вдруг улыбнулся. «Это хе, зависимость. Ты либо любишь то, что делаешь, либо ненавидишь. В моем случае первое. У меня страсть к свежим местным ингредиентам, и мне посчастливилось работать с ними каждый день». Он помахал руками. И я люблю этих ребят. Тому, кто никогда не работал на кухне, трудно объяснить, как можно сблизиться с коллегами». «Сумасшедший график, напряженная работа, и вот они уже ближе, чем семья. Я вижу их куда чаще, чем свою жену». Брэд Шоу с энтузиазмом кивнула, и стало ясно, что она сейчас ухватится за возможность поговорить на любимую тему. «Да, среднестатистически работающий родитель проводит со своими детьми всего 34 минуты в день». Если предположить, что среднестатистический человек работает от 30 до 38 часов в неделю, то экстраполируя ваши чрезмерные часы, особенно в контексте того, насколько они асоциальны, я высчитала, что у вас выходит меньше половины среднего показателя по стране. Она выжидающе посмотрела на банне. Познал, что ее интересует только математика. И хотя она стала куда тактичнее, чем несколько месяцев назад, человеческий аспект по-прежнему оставался для нее на втором месте после науки. Вид у Банни сделался озадаченный. У нее уникальный мыслительный процесс, — объяснил По. Не обращайте внимания. Банни пожал плечами. Да, она права. «Я общаюсь с женой только за завтраком и в те редкие дни, когда у меня выходной. Детей у нас, слава богу, нет». «Так зачем брать на себя лишнюю ответственность?» — удивился По. «Вы много лет проработали в трехзвездочном ресторане. Наверняка вы могли бы устроиться в другое место, где на вас не будут так сильно давить. Я же вам сказал. Я в долгу перед шеф-поваром Китаном. «Почему?» Когда я впервые постучал в дверь его ресторана, я был семнадцатилетним прыщавым подростком. Я понятия не имел, чем хочу заниматься. Шеф-повар Китон принял меня, дал мне работу плонжера и поселил в общежитии для персонала. Думаю, вы внимательно читали мою биографию и уже в курсе, что он обучил меня всему, начиная с мытья посуды и чистки овощей, вплоть до того, что я стал сушефом. шефом «Это не просто шрамы от ожогов, это знаки. Зайдите в любой приличный ресторан и спросите, кто сушев повара Китона, и они назовут мое имя». «И все же, как я могу его не поддерживать? Я всегда знал, что он еще вернется и всем тут покажет. Никто здесь не верит, что он убил Элизабет. Пони знал, что и сказать». До этого Баня говорил вроде бы искренне, но вот последняя фраза прозвучала как-то слишком гладко, как будто он ее заранее отрепетировал. Интересно, пронеслось в голове Упо, что он на самом деле думает. Закончив с картошкой, су подошел к водяной бане, металлическими щипцами достал пакет с мясом и ткнул его указательным пальцем. Подойдя поближе, По увидел, что внутри не утка и не голубь, а свиная грудинка. Банни хмыкнул и положил пакет обратно в воду. «Оно прямо в пакете готовится», — спросил По, чтобы поддержать разговор. «Су-вид. Мясо пропекается равномерно, не пережаривается снаружи, сохраняет влажность. Здесь оно останется до подачи на стол». А прямо перед ней я его карамелизирую на плите с жженым яблочным уксусом и небольшим количеством тростникового сахара. И подам с тем куском картошки, что перевернул. Он указал на водяные бани. Их было шесть. Их мы используем чаще, чем любую другую машину. Они просто находка. Вот это, он указал на самую большую, наша рабочая лошадка». «Она вмещает 56 литров, имеет внутри циркуляционный винт и подключена прямо к канализации, поэтому нам не нужно ее двигать». По кивнул, не особенно впечатлившись. Большую водяную баню он помнил с прошлого раза. Криминалисты ее проверили, но ничего не нашли. Банни кивнул повару, готовившему свиную грудинку, и направился к огромной кастрюле. Достал из куртки ложку и попробовал то, что варилось. А потом досыпал в кастрюлю больше соли, чем По съедал за неделю. Заметив пристальный взгляд По, су-шеф улыбнулся. «Открою вам секрет. Если хотите долгой и здоровой жизни, уменьшите потребление соли. Если вкусной еды, увеличьте. Соль — главное отличие домашней кухни от ресторанной, сержант По». «Мы сыплем как можно больше. Еще чуть-чуть, и блюда уже будут пересолены. Это раскрывает настоящий вкус ингредиентов». Попа вернулся к Брэдшоу. «Я же говорил». Зазвонил мобильной банни. Выслушав того, кто звонил, он гаркнул. «Слива и терн закупает только сраную местную баранину. Мы не можем готовить сраную шотландскую». Помолчав, он добавил, «Нет, идиота, кусок, только сраная Камбрия и сраный Хердвик". Положив трубку, он сказал, «Простите, я должен на минуту отойти. Надо найти мою маленькую черную книжку. Если мы с этим не разберемся, все меню придется менять. Не обращайте на нас внимания», — улыбнулся По. «Ничего, если мы тут еще побудем». Банни кивнул, «Только не приставайте к команде, у них и так дел хватает». Когда Бань не вернулся, его настроение было заметно лучше. Он нашел нового поставщика и помчался по кухне, раздавая указания, хваля, ругая и без конца что-нибудь пробуя. Он макал свою ложку во все, мимо чего проходил, причем дважды. «Так лучше понятен вкус приправ», — объяснил он. После дегустации он иногда что-нибудь добавлял, иногда просто одобрительно кивал. По заметил, что повара напряглись, но все обошлось. И когда с овощами в конце концов было покончено, Банни немного расслабился. И тогда По спросил его о жара Китоне. Глаза Банни тут же сузились. «Он выходит из тюрьмы на следующей неделе. У него и спрашивайте». «Ну, пожалуйста, скажите хоть пару слов». «Не думаю, что стоит. Он мой босс. И если полиция будет тут рыскать, это плохо для меня кончится». «Мы не рыскаем, мистер Банни», — соврал По. «Мы пытаемся воссоздать картину, чтобы подобные ошибки больше не повторялись». Какое-то время Банни молчал, а потом спросил. «Вы слышали поговорку, что самый простой способ заполучить небольшой ресторанный бизнес — начать с большого?» «Да», — ответил По, хотя не слышал. «Вот почему 99% ресторанов терпят неудачу». Они не производят на посетителей достаточного впечатления, чтобы им захотелось вновь забронировать столик. Они готовят те же блюда, что и все остальные, но ожидают других результатов. Шеф-повар Киттон понимал, что для достижения успеха в этом бизнесе нужно знать разницу между приготовлением пищи и творчеством. Приготовление происходит по рецепту, и хотя требуются определенные навыки, чтобы понять, что происходит на сковороде, Когда добавлять соль, когда соду и так далее. Этому, в общем-то, можно научить кого угодно. В этом По сильно сомневался. Он много раз пытался следовать простым рецептам, но безуспешно. В результате то, что нельзя наспех пожарить на сковороде, зажать между кусками белого хлеба или поставить вариться на десять часов и забыть, перестало его интересовать. «Творить!» — продолжал Банни. «Значит, представлять блюдо в голове, а потом комбинировать различные вкусы, текстуры, температуры и техники, чтобы получилось нечто большее, чем сумма составляющих». И Китан это мог? По не сумел заставить себя добавить к его фамилии приставку «шеф». «Шеф Китон мог». Еще он первым стал самостоятельно доставать ингредиенты, первым работать с молекулярной кухней, Первым составлять меню на каждый день в зависимости от того, что ему утром принесли. И первым предложил вариант вообще без меню. По знал, что у слива и терна нет меню. Всех посетителей, за исключением тех, у кого были особые требования, кормили одними и теми же блюдами. Иногда их было девять, иногда больше двадцати. По не мог сказать, новаторство это или претенциозность. Вероятно, последнее хотя в этой области он был полнейшим профаном и дилетантом. Долгое время Сливы и Терн был самым интересным рестораном в Великобритании. Шеф-повар Китон игнорировал модели, принятые на континенте и в Лондоне. Для него важнее было доставить удовольствие посетителю, а не продемонстрировать свой творческий гений. Он хотел, чтобы во время еды посетители были максимально расслаблены поэтому у нас только один сеанс за вечер. Можете прийти в шесть и сидеть до одиннадцати. Никаких правил. Никакого вот этого повар решает, а посетитель подчиняется. Потому-то Слива и Терн по-прежнему остается лидером в своей области». Что ж, мнение Банни о никак как шеф-поваре по выяснил. Но Су-шеф ни слова не сказал о никак как человеке. Этот вопрос он ему и задал. «Он суровый» признал Банни. «Но справедливый», добавила Брэдшоу, довольная, что смогла, наконец, внести вклад. Банни улыбнулся. не просто суровый». Он закатал штанину и показал им застарелый шрам на голени. «Это от ковша. Мы боролись за то, чтобы сохранить вторую звезду, и напряжение было страшным, а сила на исходе. Я испортил фисташковую крошку, взял не те орехи». И никто этого не заметил, пока барашек не добрался до шефа. Вот он и вышел из себя. «Ой!» — вымолвил По. «Ну, зато я больше никогда не путался в орехах. Это было еще ничего. Наша вторая звезда была под угрозой, и мы не могли позволить себе ошибаться». «Почему ваша звезда оказалась под угрозой?» «Обделались, как дети», — ответил Банни. Четвертым блюдом подали гравлакс из скумбрии, и инспектору попалась кость. Это ведь не катастрофа. По никогда не доводилось есть рыбу, в которой не было костей. На таком уровне — катастрофа. Но вы ведь не лишились звезды, верно? По взглянул на Брэдшоу, ожидая подтверждения. Она покачала головой. Не лишились, По. Банни внезапно стал уклончивым. Обвел глазами кухню, как будто ища причины прекратить разговор. Шеф-повар Банни подождался, пока высокий шотландец удостоит его взглядом. Так все же, как сливе и терну удалось сохранить звезду? Банни что-то пробормотал. Простите, не расслышал. «Я сказал, поскольку его жена погибла в автокатастрофе, нам дали три месяца отсрочки». Вид у него был дерзкий и вместе с тем смущенный.